Глава 284. Ведическая философия. У человека тысячи голов, тысячи глаз, тысячи рук, охватывающих землю повсюду. Он пропускает ее между своими пальцами. Человек — ничто иное, как вся эта вселенная. Все, что минуло, придет снова. Он — повелитель бессмертного царства, потому что верит не только в свое Пропитание. Ригведа. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».